Заключение. Справедливость и награда по заслугам. Когда все тайны разъяснились, оказалось из признаний Гью Гендона, что его жена отреклась от Майлса по его же приказанию в известный нам день в Гендонском замке. И приказание это подкреплено было угрозой, что в противном случае он, Гью, лишит ее жизни. На это она отвечала, что жизнь ей недорога, она готова расстаться с ней, но ни за что не согласится отречься от Майлса. Тогда муж объявил, что он пощадит ее, но велит убить Майлса. Она дала слово исполнить приказание и сдержала его. Гью не подвергся преследованиям за свои угрозы и за похищение титула и поместья брата, потому что жена и Майлс отказались давать против него показания. Гью бросил жену и бежал на континент, где вскоре умер. Впоследствии Майлс Гендон, граф Кенский, женился на его вдове. В Гендон-Холле был большой пир и веселье, когда читаново-брачных впервые посетила замок. Отец Тома Кенти так и пропал без вести. Король позаботился отыскать фермера, который был несправедливо заклеймён и продан в неволю. Он заставил его бросить дурной образ жизни в шайке-бродяг и дал ему возможность честно зарабатывать свой хлеб. Он также освободил старого юриста из тюрьмы и снял с него штраф. Он пристроил дочерей несчастных женщин из секты баптистов, сожженных на его глазах и строго наказал чиновника, который незаслуженно велел высечь плетьми Гендона. Он спас от виселицы мальчика, поймавшего чужого сокола, а также женщину, стащившую остаток сукна от кача. Но было уже поздно спасти человека, который застрелил в дичь в Королевском парке. Король оказал благоволение судье, сжалившемуся над ним, когда его обвинили в краже поросенка. С радостью он видел, как добрый судья все более приобретал общее расположение, и стал заслуженным, уважаемым человеком. Всю свою жизнь король любил рассказывать повесть о своих приключениях с начала до конца, с того момента, когда часовой швырнул его от дворцовых ворот, до той памятной ночи, когда он, смешавшись с толпой рабочих, проскользнул в аббатство, спрятался в какой-то могиле, проспал там до следующего дня и попал как раз на обряд коронации. Он говаривал, что постоянное повторение бесценного урока укрепляет его в намерении воспользоваться этим опытом для блага народа. Всю свою жизнь он не переставал рассказывать эту историю, чтобы оживлять в своей памяти эти тяжелые картины и возбуждать сострадание к несчастным, гонимым судьбой, к обиженным несправедливо. Майлз гендон и Том Кенти были любимцами короля во все время его короткого царствования и искренне оплакивали его смерть. Добрый граф Кенский был слишком умен, чтобы злоупотреблять своей привилегией Он пользовался ею всего два раза в жизни. При вступлении на престол королевы Марии и потом при восшествии королевы Елизаветы. Один из его потомков пользовался привилегией своей фамилии при Якове I. Прежде чем сын его потомка решил воспользоваться этим отличием, прошло почти четверть века. Привилегия Кентов изгладилась из памяти людей, так что когда граф Кентский явился при дворе Карла I и вздумал сесть в присутствии короля, в зале поднялся страшный переполох. Но скоро дело объяснилось, и это право было утверждено за их фамилией. Последний из графского рода Кента впал в междоусобной войне, сражаясь за короля, и с ним кончилась эта странная привилегия. Том Кенти дожил до глубокой старости. Это был красивый, седовласый старик, почтенный добродушной наружности. Все уважали его. Странный особенный костюм напоминал народу, что когда-то он исполнял королевские обязанности. Где бы он ни появлялся, толпа расступалась перед ним. Все говорили друг другу «Снимайте шапки, вон идет королевский воспитанник». Ему кланялись а он отвечал ласковой улыбкой, которую все ценили, потому что история этого человека была почетной и благородной. да Король Эдуард VI жил на свете недолго. Добрый, ласковый, умный, подававший самые блестящие надежды, он едва достиг 16 лет, но прожил их достойным образом. Не раз случалось, что какой-нибудь важный сановник, раззолоченный вельможа, возражал против его снисходительности или говорил, что закон, который король желает смягчить, и без того достаточно мягок, и не причиняет никаких страданий народу. Юный король, выслушав все это, устремлял на придворного красноречивый взгляд своих больших грустных глаз и отвечал «Что ты знаешь о страданиях и притеснениях? Я и народ мой знаем, но ты не знаешь ничего». Царствование Эдуарда VI было необыкновенно милостивое для тех жестоких времен и нравов. Прощаясь с ним, Постараемся запомнить имя этого благородного юноши, короля, который так честно носил свой высокий сан и так искренне старался помочь народному горю.